Компания Storytel и издательство Repol Classic представляют Анна Бенинг Вихри времени. Мир между нами. Том 1. Читает Нона Тройновская. Наша способность достичь единства при существующем разнообразии будет прекрасным испытанием для нашей цивилизации. Махатма Ганди. Часть 1. Новый Лондон. Параграф 2, пункт 3 Закона о вихрях. Деятельность внутри кураториюма. После 5 лет обучения руководители соответствующего учебного заведения приглашают всех кандидатов, сдавших заключительные экзамены на вихревые гонки. Все кандидаты должны быть на линии старта ровно в назначенное время. Сам кандидат, равно как и его наставники, отвечает за правильную экипировку. Заболевшие автоматически исключаются из соревновательного процесса. Во время гонки кандидат сам отвечает за свою безопасность. Глава 1. Мы опоздаем, крикнула я через плечо, продолжая рыться в личном ящике Лукаса, который он очевидно в последний раз разбирал лет 5 назад. Футболки, джинсы, Школьные тетрадки, журналы и комиксы, игровые консоли трёх поколений, полупустые упаковки с фруктовыми мармеладками, униформа серебристого цвета, стоптанные кеды и никакого детектора. Да где же он мог быть? Не опоздаем, послышалось из-под кровати, откуда торчали две ноги в дырявых носках. Наткнувшись на липкую жвачку под одним из комиксов, я с отвращением вытащила свои руки из ящика. Удивительно, как среди этого хлама до сих пор не завелась какая-нибудь живность. Я выпрямилась, растерянно оглядывая комнату. Жилищя кандидатов были оснащены очень просто и понятно. У каждого из нас была кровать, одно отделение в шкафу, ночной столик и ящик для вещей общего пользования. Потерять что-либо среди всего этого было, следовательно, довольно сложно. По крайней мере, для тех, кого звали не Лукавудроу. Шесть двухэтажных кроватей в комнате сверкали чистотой и были идеально заправлены. Всё-таки сегодня был последний день, когда мы должны были здесь ночевать. На моей кровати также было пусто. Покрытая серыми простынями, серыми подушками, она отличалась от того, что находилось в комнате, разве что тем, что над ней не висело никаких постеров, открыток, не лежало никаких плюшевых зверей и всякого рода безделушек. Как ты мог потерять свой детектор? Спросила я с нарастающим отчаянием в голосе: "Это твоя самая важная вещь. Ты же знаешь, что без него тебя не пустят на старт ни в коем случае". Я увидела рыжую голову Лукаса, вылезшего наружу из-под кровати. Ему ещё хватало наглости закатывать глаза, хотя он был в двух шагах от того, чтобы разрушить нашу жизнь. "Я его не потерял", произнёс он, наглухмылясь. "Я его переложил", а это существенная разница. Никакой разницы нет, если мы его не найдём, вздохнула я и уже в сотый раз взглянула на свой собственный детектор. Круглый прибор на моём запястье уже горел красным цветом, что означало только одно: моя жизнь неумолимо и безвозвратно двигалась в сторону глубокой тёмной пропасти. 8:44. Между прочим, до сигнала на старт оставалось 16 минут. Речь главы кураториума мы так и так давно уже пропустили. В отличие от нас, Варус Хотрн был вообще-то всегда пунктуален. Пожалуй, я дам Лукусу ещё одну минуту, не больше. 5 минут потребуется для того, чтобы спуститься и избежать дисквалификации. В этот решающий для всей моей будущей жизни день я не должна опаздывать ни в коем случае, даже если мой лучший друг это самый большой разгильдяй на свете, который собирается погубить свою жизнь. Я готовилась к этой гонке несколько месяцев. Это был последний заключительный экзамен, который предстояло сдать нам кандидатам, а также самая великая честь, какая только могла быть оказана человеку, живущему на земле. Каждый день я пробегала десяток километров, выполняла упражнения на выносливость и даже посещала занятия по ментальности миссис Пембертон. Почему даже Да потому что если в этом мире и существовали какие-то абсолютно бессмысленные вещи, то это были занятия по концентрированной фокусировке и управлению мыслями у старой корги миссис Пембертон. Наконец-то мы действительно прыгнем через вихревой поток, а не будем снова и снова отрабатывать технику правильных прыжков на симуляторах. Мы сможем показать, чему научились за последние годы, а также выяснить, кто из нас способен стать настоящим бегуном. Нашёл, воскликнул Лука, как только я приняла решение, как действовать дальше. С сияющим видом он вытащил детектор из корзины с грязным бельём, стоявшей около двери. Я растерянно наблюдала за тем, как он стащил носок с прибора, похожего на наручные часы, и решила, что не стоит сейчас спрашивать его о том, каким образом самый важный предмет, какой только мог быть у кандидата, оказался в грязном белье. Вместо этого с моих губ сорвался такой тяжёлый вздох, который наверняка можно было услышать далеко за пределами Нового Лондона. На мгновение я облегчённо закрыла глаза. "Элли, ну пошли же!" крикнул Лука. Он уже натянул свои кеды и держал открытой дверь, чтобы я могла выйти. Мы выскочили в коридор, который вёл к выходу вниз. Сейчас мы мчались мимо учебных классов и помещений для тренировок, в которых провели последние 5 лет. Трудно было даже представить, что после сегодняшнего дня я не буду больше каждое утро в 8:00 сидеть на своём месте во втором ряду, что Лука не будет больше гримасничать, пока на него не смотрят преподаватели, и что мне не придётся больше пялиться в спину Холда на хоторна, самого талантливого юноши нашего курса, в тихой надежде на то, что он когда-нибудь ко мне повернётся. Но теперь всё осталось позади. С завтрашнего дня Наша учёба закончится навсегда. С завтрашнего дня каждый кандидат займёт своё место в кураторииуме. А сегодня мы узнаем, каким именно будет это место. Мы помчались дальше, и наше торопливое дыхание становилось всё громче и громче с каждой секундой. Коридоры институтского здания казались бесконечными и пугающими. Они были обшиты металлическими пластинами, Я до сих пор хорошо помню тот момент, когда впервые вошла в кураторию. Мне как раз только-только исполнилось 12, и тётя Лис вместе со своим мужем Гилбертом сопровождала меня во время моего первого визита в качестве кандидата. Они оба работали в кураториюме. Тётя была юристом в администрации, а её муж главным штурманом нашего института, самого важного учреждения, которое подчинялось непосредственно руководителю. И хотя обо мне много раз рассказывали мне об огромном вестибюле, специально построенном так, чтобы каждый входящий сразу же чувствовал себя мелким и жалким, я всё же остановилась как вкопанная, сделав всего пару шагов. Кураториум был невероятно красивым, будто пришедшим не из нашего мира. Это был один из самых высоких небоскрёбов во всём новом Лондоне. Будто тонкий вихревой поток, он устремлялся вверх на высоту почти 300 м, а все помещения в нём выглядели так, словно постоянно находились в движении. По стенам и по полу тянулись волнообразные филигранные линии, распознать которые можно было лишь внимательно приглядевшись. Казалось, что металлическая обшивка плавно утекала вдаль. Коридоры были похожи на вихри, закручивающиеся по ходу движения вверх и в середину, поэтому когда вы проходили через входные ворота, вас словно подхватывало мягкое течение. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель. Эта надпись большими буквами красовалась над входом в кураторию. Это была старая цитата какого-то философа и заодно девиз всех кураториумов в мире. Здание института замыслялось как огромный живой вихревой поток, так объяснял мне в своё время Гилберт. И чем дальше кому либо было позволено продвигаться вглубь этого потока, тем большего признания он добивался в глазах кураториюма. На нижних этажах располагались административные помещения. В среднем кольце обучались мы и остальные 5 курсов кандидатов. Затем следовали жилые помещения штурманов и охранников зон. И совсем наверху, прямо под шпилем здания, были квартиры вихревых бегунов, расположенные словно защитный круг вокруг бюро руководителя. Вот туда-то я и хотела попасть после сегодняшней гонки. Как только мы оказались в конце коридора внизу, я толкнула дверь, ведущую в большой внутренний двор. Яркое солнце слепило глаза, но это меня не остановило. Двор размером с два футбольных поля, Был украшен бесчисленными серыми и голубыми мозаичными камнями, расположенными спиралью, так что они образовывали круговорот. Статуи, стоявшие слева и справа возле старых стен кураториюма, изображали руководителей института, которые работали в офисах по всему миру. Их было 10. Ровно столько будет сегодня и тех, кто сможет осуществить свою мечту. Пара человек с удивлением обернулись, увидев, что мы с Лукой несёмся по вихре подобному пути. Но большинство, словно заворожённые, продолжали смотреть перед собой. Да здесь несколько сотен человек, подумала я. Сегодня перед гонками собрался, наверное, весь кураториум: все преподаватели, все сотрудники администрации, большая часть штурманов, которые стояли за кафедрой в одном ряду, возглавляемые Гилбертом. Тот, в свою очередь, находился ближе всех к стартовой линии. Экзамен для всех кандидатов в каждом институте проходил всего один раз в год, но не у всех одновременно. Для каждого института определялся какой-то один месяц. Сейчас в феврале была очередь кураториюма в Новом Лондоне. Затем наступала очередь Москвы, Каира и Нью-Йорка. И так как прямые репортажи с гонок на протяжении вот уже нескольких лет транслировались во всём мире на все 10 территорий, на которых располагались кураториюмы, Но это было что называется гвоздь днём программы каждого года. Повсюду были дроны с камерами, никто, абсолютно никто не хотел пропустить такое шоу. Единственными, кто не участвовал в этих торжествах, были вихревые бегуны. Но они, собственно говоря, не присутствовали на экзаменах кандидатов никогда. Их задача была намного важнее всех торжественных мероприятий. Как я и ожидала, Варус Хоторн уже заканчивал свою речь. Гилберт однажды сказал, что тот из принципа не пользовался микрофоном. Мыл, кто хочет его слушать, тот должен быть крайне внимательным. Поэтому я смогла расслышать то, о чём он говорил, только когда мы пересекли половину двора. И только 10 из вас будут приняты в почётные ряды бегунов. прозвучало над внутренним двором 10 из вас в будущем будут защищать наш любимый город от тех, кто захочет атаковать его подобно саранче. Поэтому кандидаты, бегите быстро, но будьте при этом максимально сконцентрированы. Вы знаете, любое неправильно принятое решение может означать, что этот экзамен для вас закончится раньше времени. У вас есть только один шанс. Так пусть выигрывают самые лучшие. Тот, кто станет величайшими бегунами всех 10 территорий. Раздались шумные овации. Голос Хоттерна был таким же впечатляющим, как и его внешность. Он походил на какого-нибудь древнеримского героя. У него был волевой подбородок, прямой нос и высокий лоб с круглой линией волос. Губы его были сжаты и постоянно как будто немного опущены вниз. Седые, слегка волнистые волосы обрамляли его лицо. Он был красивым, хотя и серьёзным мужчиной. В такие моменты он до боли напоминал мне своего сына. Хоторн отошёл на шаг от подиума и молча встал рядом с Гилбертом и остальными штурманами возле стартовой линии. Я не сомневалась в том, что оба заметили наше опоздание. В то время как Хоторн никак на это не отреагировал, Лицо Гилберта приняло то напряжённое выражение, от которого между бровями образовывалась глубокая складка, спускаящаяся к носу. Обычно она появлялась только тогда, когда он хотел устроить нагоняй нам с Лукой, но по каким-то причинам этого не делал. Гилберт откашлялся и вместе с хотёрным посмотрел на прибор в своих руках. Детектор главного штурмана выглядел как более крупная версия тех детекторов, которые каждый из нас носил на запястье. Это были по сути переносные сонарные устройства, состоящие из телефона, телевизора и компьютера. А их техническое оснащение, по словам нашего учителя по вихревой энергии и антигравитации, было невероятно сложным, о чём он неоднократно упоминал на занятиях. Иначе как такое незаметное устройство могло бы предсказать, где и когда возникнет вихрь? Мысленным взором я увидела секунды, безжалостно и беспощадно отсчитываемые детектором Гилберта, и пули пролетела последний отрезок пути до стартовой линии. Все кандидаты, кроме нас, уже стояли на своих позициях. Парни и девушки, всего 44 человека, выдержавших экзамены, которые длились на протяжении нескольких недель. Некоторые приехали из небольших центров для кандидатов, располагавшихся в Шотландии, Германии или Франции. Некоторые, как Лука и я, например, получали образование непосредственно в кураторииуме. Изначально нас было больше 200 человек, но многие из них уже ушли и смогут продолжить свою карьеру только в административных отделах кураторииума. И лишь немногим суждено было стать бегунами. Я обязательно должна была стать одной из них. Большинство кандидатов я знала только по учёбе. Дружба была не так важна для меня. Что в конце концов может дать мне хороший друг, если я одиннадцатый пересеку линию финиша? Запыхавшись, я добежала до старта и приготовилась к гонке. Холодный весенний воздух рывками проникал в мои лёгкие. Я ощущала запах тщательно стриженного газона и нервных тинейджеров. Это заставило меня успокоиться. Сегодня тот самый день, сказала я сама себе. Несмотря на то, что Лукас его рассеянностью чуть не лишил меня моего места на старте. Сосредоточься, Элейн. Направь всё своё внимание на дыхание. Будь спокойна, как скала. То, что именно сейчас я услышала голос мисс Пембертон, Было вероятно признаком того, что я в любой момент могу свалиться от напряжения. Невообразимо, что вы, бездари, даже сегодня опаздываете. Донёсся до меня резкий голос. Я покосилась в сторону и наткнулась на пару красивых голубых глаз и насмешливую улыбку. Что на этот раз? Твой возлюбленный снова спалил свои шмотки, Коллинз? Лука не мой возлюбленный, прошипела я в ответ и потом добавила тихо. А с половером тогда всё вышло совершенно случайно. Кроме того, со времени последнего приступа Лукаса прошло уже несколько недель. Он вполне контролировал своё состояние. Лука не относился к той саранче, о которой говорил Хоттерн, вернее, не совсем. То, что его кровь отличалась от нашей, могло играть роль только для такой зазнайки, как Мия Розе, но не для меня. Случайно Скорее ненормально. То, что господин Вудроу вообще притащил его сюда, это позор для всего института. А ты приукрашивай дальше, если можешь. На лице Мии Розе промелькнула победная улыбка. После сегодняшнего дня вы перестанете быть моей проблемой. Ни у тебя, ни у твоего чёкнутого нет ни единого шанса. Это мы ещё посмотрим, ответила я в надежде, что она наконец оставит меня в покое. Мне бесконечно надоело брызганье желчью этой Мий. Её отец производил униформу для кураториума, что в итоге сделало его семью безумно богатой и влиятельной. Однако это влияние было не таким большим, как у главного шторма на Гилберта, бывшего после Варуса Хоторна самым могущественным человеком на всей территории. На иерархической лестнице семья Мий располагалась прямо под моей. И поэтому она страстно ненавидела Луку и меня. То, что я оказалась на стартовой линии рядом с Мией, было вероятно не самым лучшим знаком, но я не стала нервничать по этому поводу. Вместо этого я оглядела других кандидатов, стоявших поблизости. Многие сосредоточенно смотрели вперёд, у некоторых отчётливо тряслись колени. Кроме Мии и Розе, на меня внимательно смотрел ещё один человек. С тёмно-русыми волосами, золотисто-карими глазами и серьёзным выражением лица, он и сегодня был очень похож на своего отца. Признаюсь, часть меня хотела просто широко улыбнуться, потому что сам Холден Хоторн подарил мне своё внимание, но я заставила себя ограничиться непринуждённым кивком. Сейчас не место для глупых фантазий. Уголки губ Холдена на мгновение дрогнули, после этого он отклонился назад. Я была уверена, что он давно уже забыл про меня. Девочка со второго ряда. Вторая в классе по успеваемости. Такой я была и в наш последний учебный день. Я вздохнула. Ну и ладно. Сегодня на первом месте была гонка. Сегодня я наконец докажу всем, что смогу стать бегуном. Я была готова. Я медленно вдохнула и выдохнула. Солнце между тем стояло высоко в небе, И я представила себе, что все мы, одетые в серебристые костюмы, с напряжённым выражением лиц, выглядели как яростные оловянные солдатики. И тут зрители вокруг нас начали аплодировать и ликовать так, словно уже выбрали своих победителей. Я пробежалась взглядом по публике и почувствовала большое облегчение, когда слева на боковой линии увидела свою тётю Лис. Было совсем несложно обнаружить в толпе её кудрявую шевелюру. Она единственная осталась сидеть на своей скамье, в то время как остальные вскочили на ноги. Ей явно было недалекование. Напротив, она выглядела ужасно обеспокоенной, но в этом не было ничего нового. Лис всегда не нравилось то, что я хотела стать бегуном. В то время как другие родители делали всё для того, чтобы их дети оказались сегодня на этой стартовой линии, Лис постоянно читала мне лекции. Ты знала, что средняя продолжительность жизни у бегуна составляет 42 года? 42, Элейн. Одно то, что она была сегодня здесь на гонке, было больше того, на что я могла надеяться. Я робко улыбнулась ей, и когда Лис обхватила себя руками и ободряюще улыбнулась мне в ответ, я почувствовала, что наконец успокоилась. Из-за тебя у меня уже нет сил, а мы ещё даже не начали гонку. прошептала я Луке, занимая исходную позицию. Лукаус усмехнулся, своей типично безбеспечной ухмылкой, которая сразу же настраивала меня на всепрощающий лад, хотела я того или нет. Ты справишься, сказал он. Они ещё будут глотать пыль, догоняет тебя. Я кивнула, так как знала, что должна справиться, и сфокусировала свой взгляд на стене перед нами. Для непосвящённых Наша гоночная трасса выглядела абсолютно абсурдной. Все участники выстроились в ряд вдоль линии старта, но вместо того, чтобы, как предполагается, пройти свою дистанцию по открытой местности, мы все смотрели прямо в стену. Конечно же, я знала, что ожидает меня через несколько секунд. Ещё продолжали мигать гравитационные сенсоры, эти шарики размером с ноготь, находившиеся повсюду в институте. Они день и ночь заботились о том, чтобы вихри не возникали внутри кураториюма. Несмотря на небольшой размер, они обладали неимоверной силой. И только сегодня Гилберт деактивирует их на какое-то мгновение. Я не знала, какие опасности ожидали меня. Вихревая гонка по праву была последним этапом на пути к нашей общей судьбе. Кандидаты постоянно травмировали себя, когда впервые впрыгивали в настоящий вихревой поток. Многие слишком близко приближались к опасным энергиям, вращающимся внутри вихрей. Другие просто терялись во время прохождения дистанции. Как правило, чуть позже их собирали бегуны, выделенные специально для таких чрезвычайных ситуаций. Но каждый понимал, что для некоторых из нас эта помощь может прийти слишком поздно. Смертельные случаи на вихревых гонках случались не редко. В последнем месяце гоночная трасса проходила через США в Канаду, вплоть до Гренландии. И незадолго до последнего этапа один юноша прыгнул через вихревой поток прямо в замёрзшее озеро, откуда никогда больше не выбрался. Кандидаты над внутренним двором прогремел низкий голос хотёрна. Дроны-камеры вокруг нас загудели по очереди, фокусируя и приближая лицо каждого кандидата. Изображения передавались на экраны, расположенные вокруг и на весь мир. После сегодняшнего дня каждый человек на земле будет знать наши имена. И я старалась смотреть вперёд максимально смело и решительно. Взгляд хотьорно напротив был устремлён на своего сына. И от того ожидания, которое вспыхнуло в его глазах, мне стало не по себе. Если сегодня случится невозможное, и я не попаду в команду бегунов, Толис и Гилберт обнимут меня и начнут утешать, уверяя, что перед штурмомном стоят не менее важные задачи. А вот Холден. Для Холдена не существовало никакой альтернативы. Для сына руководителя кураториума исход сегодняшнего дня может быть только один. Ему недостаточно было просто пересечь финишную черту. Он должен был выиграть эту гонку. "Пара!" снова крикнул Хоторн. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель, кандидаты. Думайте об этом, действуйте согласно этому правилу. По моему знаку. Гилберт вышел вперёд. Будучи главным штурманом, он отвечал за то, чтобы гонка прошла безупречно и чтобы вихрь возник именно тогда, когда раздастся стартовый сигнал. Ради этого момента он на протяжении нескольких недель проводил вычисления, которые Луку, мою тётю и меня чуть не свели с ума. Мош моей тёти был высоким, худощавым мужчиной со светлыми каштановыми волосами, который в каждой жизненной ситуации был великолепно одет и которому совсем не было знакомо такое чувство, как волнение. Он смотрел по очереди то на стену, то на детектор. Снова и снова Окани поднял вверх левую руку, предупреждая о скором старте. В эту секунду гравитационные сенсоры на стенах мигнули в последний раз. Их синий свет всегда был для меня знаком абсолютной уверенности. И вот, они погасли. Я в последний раз посмотрела на Лис. Она больше не улыбалась. Всё будет хорошо, отправила я ей безмолвное послание. Не беспокойся. Затем я устремила свой взгляд вперёд. Я быстро проверила, надёжно ли закреплён небольшой серебряный рюкзачок у меня на спине, и всё ли в порядке с моими кедами. Я провела руками по своим светлым волосам и связала их в хвост. Тут я почувствовала, как передо мной возникло первое шевеление, нежное жужжание в воздухе. Это было похоже на знойный жар, который то сгущался в одной точке, то растягивался, становясь всё громче и громче. Настоящий вихрь. Кандидаты, выкрикнул снова Хоторн. Мы все наклонились вперёд и сфокусировались на круге, который становился всё больше и больше и в котором, как казалось, смешивались небо, земля, стена и воздух. Приготовились. Раз. Сердце билось так, что его пульсация ощущалась даже в горле, и я не заметила, как Лука взял мою руку в свою. И нежно сжал её. Удачи, прошептал он. Удачи, сказала я, сжав в ответ его руку. Приготовились. 2. Приготовились. 3. Во мне всё сжалось. Напоследок я ещё раз глубоко вздохнула. Приготовились. Старт! Это слово прозвучало словно выстрел из пушки. И все 44 кандидата одновременно устремились вперёд. Кто-то бежал быстрее, но скорость означала здесь только половину успеха, и я была четвёртой, кто впрыгнул в вихрь. Краем глаза я заметила, как некоторых из моих единомышленников тут же выбросило из вихревого потока. Я закрыла глаза, чтобы сконцентрироваться, ровно так, как делала это во время многочисленных симуляционных занятий. Будь быстрой, как стрела. Вспомнила я слова своих учителей: "Чувствуй поток, но никогда не приближайся к нему слишком близко". И тут вихрь окружил меня с головы до ног, стал затягивать, окутывая электрическим мерцанием, за которым следовал яркий свет. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель, думала я. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель. Затем я растворилась в небытии.